Глава 10. У тебя нет выбора. «Побудь один месяц в роли моей девушки», – озвучил предложение Глеб. «Твоя задача – ходить со мной на некоторые деловые встречи и на вечеринки, открыть профили в своих соцсетях и выставлять там наши совместные фото, а еще иногда оставаться у меня на ночь. Не переживай, спать будем в разных комнатах». Сразу уточнил он. «Одним словом, наши отношения должны выглядеть...» очень правдоподобно». Он достал из кармана брюк мобильник и быстро поводил пальцем по экрану. «Вот твоя зарплата за месяц». Развернул он телефон. «Ого! А ты высоко ценишь свою репутацию!» Поразилась цифрам Ася. «Ну что, согласна?» Спросил он с таким видом, словно даже не сомневался в ее положительном ответе. «Сначала ты попросил меня просто выйти из комнаты и поздороваться с твоей бывшей». «Потом сходить с тобой всего лишь на одну вечеринку!» Подчеркнула Ася. «А теперь просишь ходить с тобой на деловые встречи и даже иногда оставаться у тебя ночевать? Это как-то настораживает. Даже боюсь представить, что будет, когда пройдет этот месяц». «Вот именно, ты только представь!» Охотно подхватил Глеб. «На эти деньги ты сможешь осуществить свою мечту. Снимешь помещение, купишь манекены, ткани... Или что там еще нужно современным дизайнерам? Затем сделаешь хорошую рекламу. Ты же об этом мечтала, не так ли?» Предложение и правда было слишком заманчивым, чтобы взять и просто так от него отказаться. Но Ася решила выдвинуть и свое требование. «Я соглашусь, если ты съездишь со мной навстречу одноклассников!» Она вздернула подбородок, давая понять, что это обязательное условие. «Навстречу одноклассников?» Смеясь, переспросил Глеб. «Об этом даже не может быть и речи!» Ася была шокирована таким категоричным ответом. «Ах, вот как!» Уставилась на него, округлив глаза. «То есть я должна помогать тебе спасать твою репутацию, а ты мне нет?» «Я не езжу ни на какие встречи одноклассников!» Безапелляционно заявил он. «У меня нет ни времени, ни желания заниматься подобными вещами. И давай без условий, ладно?» Устало вздохнув, Глеб взял со стула куртку и направился к двери. «Ты выполнишь мою просьбу, а я тебе за это щедро заплачу. По-моему, этого вполне достаточно». Спустя три часа. Ася долго не могла прийти в чувство после ухода Глеба. «Да он совсем сбрендил!» Возмущалась она, пытаясь отремонтировать старую швейную машинку. «Он, видите ли, не ездит ни на какие встречи одноклассников!» Покривлялась она, изображая сакова, Закрутив последний болтик на панели машинки, Ася пододвинулась к столу, нажала на педаль и, поняв, что ее старая помощница так и не заработала, запыхтела от злости. «Бесит все!» Отширнулась со стола джинсы, которые теперь придется подгибать вручную. Скрестив на груди руки, она несколько минут сидела за столом, глядя в одну точку и от злости сжимала губы. Уволиться из клининга, ходить с ним на вечеринки и деловые встречи, а еще иногда ночевать в его доме. Вспоминала она условия Глеба. Вот еще! Раздумать только о себе, тогда пускай сам и выкручивается! Солнцева, ты чего молчишь? Прилетела в чат одноклассников. Ты одна будешь или с молодым человеком? Вот вам не имется! Глядя в экран, ругнулась Ася. «Скорее всего, буду одна», – написала она в чат. «А что так?» – прицепилась Ирка. «У Глеба много работы». «Все понятно». В этом «все понятно» явно был скрытый подтекст. Ирка Крылова, она же жена ивановского бизнесмена, точно что-то заподозрила. Ну еще бы! Она ж каждую встречу только и делала, что болтала о своем богатеньком муже. Хвасталась, какое он ей подарил кольцо – какую купил машину, какой вид из окна их трехэтажного дома. Видимо, ее задела новость о том, что Ася нашла себе мужчину покруче ее мужа, и что отныне она стала объектом для обсуждений и восхищений. Ася была уверена, теперь Ирка сделает все возможное, чтобы убедиться в правдивости их отношений, либо она приложит массу усилий, чтобы вывести ее на чистую воду. «Приеду навстречу и скажу всем, что мы расстались, а Ирка пусть злорадствует, сколько влезет, плевать!» Решительно сказала себе Ася. «Главное, чтобы вся эта история с Исаковым наконец-то закончилась!» Вечером, вопреки всем отговоркам Асе, Галя со своими подругами все-таки утащила ее в клуб. «А ты не хотела с нами ехать!» Галя обвела взглядом мигающий танцпол и задвигала плечами. «Здесь же так весело! уху! «И не говори! ю -ху! В припудренном настроении прикричала Ася. Затем допила коктейль, поставила бокал на барную стойку и ритмично раскачивая бедрами, обтянутыми синим платьем, влилась в танцующую толпу. Тело требовало музыки, душа – разгрузки, а голова – полного отключения от всего, что навалилось с момента знакомства с Глебом. Безостановочные танцы стали для Аси настоящей терапией, Она забыла обо всем на свете. Только музыка, музыка и еще раз музыка. «Давай выйдем на воздух!» – крикнула на ухо Галя. «Идем!» Ася взяла ее за руку и, пританцовывая, повела к выходу. Еще пару часов назад Ася чувствовала себя так паршиво, словно по ней проехался трактор. Сначала ее вывел из себя Исаков, потом Ирка Крылова со своими подозрениями. Затем позвонил водитель машины, в которую она врезалась и выставил счет за ремонт. Ну а теперь, когда Вася смешались с Маргарита и Махита, ей стало совершенно на все наплевать. «Здесь так красиво, я перестаю дышать!» Выйдя на улицу, пропела Галя. «Сейчас вернемся и продолжим зажигать!» Подхватила Ася. «Эти каблуки, в них загнулись мои пальцы!» «Снимай их нафиг и пойдем продолжим танцы!» И они обе прыснули со смеху. «Блин, Солнцева, ты даже не представляешь, как я рада видеть тебя в таком приподнятом настроении!» Под выпившим голосом сказала Галя. «А не то из-за этого Исакова я перестала тебя узнавать!» «Не будем о грустном!» Выставив указательный палец, пригрозила Ася. «Я специально не достаю из сумочки мобильник, чтобы не видеть от него пропущенные!» Так что и ты не напоминай о нем. «Звонит, да?» – поинтересовалась Галя. «Ага, упрямый, как осел!» «Так может, он не Исаков, а Ишаков?» – хохотнула Галя. «Точно!» – рассмеялась Ася. «Эта фамилия ему подходит гораздо больше!» «Простите, что прерываю веселье!» – послышался за спиной знакомый голос. Из Асиного лица... Быстро исчезла улыбка, а через секунду рядом с ней выросла фигура в строгом черном костюме. «Можно тебя на пару слов?» Сдержанно изрек Глеб и, не дожидаясь разрешения, взял Асю под руку. «Ты не против, если я ее заберу?» – уточнил он у Гали. «Конечно, конечно!» Робея перед внушительным видом Исакова быстро закивала подруга. «А у меня спросить не хочешь?» Ася впилась в него взглядом и попробовала выдернуть руку. Но ничего не вышло. «Всего на пару слов!» Сквозь зубы сказал Глеб и повел ее к заведенному Порше. «Ась, я пойду к девочкам!» Выкрикнула вслед Галя. «Я сейчас вернусь! Жди меня у бара!» Но как только Глеб прыгнул за руль, его машина с визгом колес стартанула с места. «Эй, останови машину!» Потребовала Ася. «Мы так не договаривались, слышишь?» «С тобой вообще очень сложно договариваться!» Быстро взглянул на нее Исаков. «Что-то устроило в клубе!» Прогремел он. «Разве не понимаешь, что теперь каждый твой шаг, каждое твое нелепое движение, каждый выпитый бокал коктейля фиксируется на фотокамеру и выставляется на всеобщее обозрение?» «А дышать мне тоже теперь через раз!» Закричала Ася. «Я же ясно дала понять, что выхожу из игры!» «Тогда что тебе еще от меня нужно?» «Мне нужно, чтобы ты была рядом со мной еще один месяц!» «Я уже сказала! Нет!» «У тебя нет выбора!» «Что?» – выдохнула Ася. «А ну, открой дверь!» – дернула за ручку. «Открой дверь, я сказала!» «Успокойся, ладно!» – понизив голос, попросил он. «Сейчас мы поедем ко мне домой и обо всем поговорим по порядку!» «Да не буду я ни о чем с тобой!» Ася, почувствов тошноту, резко замолчала. В желудке встал кирпич, в голове помутнело. «Мне плохо. Останови машину!» Сдавленно вымолвила она и, положив руку на грудь, сделала глубокий вздох. Глеб с явным недоверием покосился на Асю, но, заметив, что она резко побелела, быстро изменился в лице. «Здесь нельзя останавливаться!» кивнул он на оживленную трассу и, просунув руку к заднему сиденью, достал воду. «Держи! Потерпи пару минут, ладно? Мы сейчас приедем!» Асе ничего не оставалось делать, как пойти к Исакову. Она полчаса просидела под холодным душем, выпила полпачки угля, затем Глеб за руку отвёл ее в свою спальню и сидел рядом, пока она не уснула. Утро. Пробудившись после крепкого сна, Ася вытянулась на кровати звездой, приоткрыла тяжелые веки, а в следующую секунду с ужасом распахнула глаза и, натянув одеяло до подбородка, обвела взглядом чужую комнату. «О нет!» Прошептала с сухими губами и, быстро заглянув под одеяло, выдохнула. «Фух!» Темно-синее платье было на ней, как и капроновые колготки. В памяти начал прорезываться вчерашний вечер, о котором также напоминала и гудящая голова и все медленно встала на свои места. «Мне же вчера стало плохо, точно!» прошептала она, до сих пор чувствуя тяжесть в желудке. «Проснулась?» послышался в двери голос. «Можно я войду?» «Угу», пискнула Ася. «Там на столе завтрак», идя к шкафу, бросил Глеб. «Поешь, и можешь не спеша собираться. Деньги на такси и ключи от дома» оставлю на комоде в коридоре», – сказал он, сняв с плечиков рубашку и скрыл под ней свое жилистое тело. «А ты куда?» – вщурясь от боли в висках, спросила Ася. «Как куда?» – развернулся к ней Глеб. «Ишачить?» «Ой, блин!» – стыдливо поморщилась Ася, вспомнив, как вчера они с Галей примеряли к нему фамилию Ишаков. «Кстати, У вас с подругой вышел бы неплохой дуэт. Застегивая пуговицы, подмигнул он и направился к двери. «Он еще и слышал, как мы пели? Отлично!» «Сгорается ты, да?» – вздохнула Ася. «Чуть не забыл!» – притормозил в дверях Глеб. «На сегодня не строй никаких планов. Мы идем на благотворительный вечер. А еще тебе нужно встретиться с Элей, подругой Вероники. Она уже не раз спрашивала твои контакты». Хочет, чтобы ты помогла ей со свадебным платьем, кажется, ты ей обещала. Приподнявшись на кровати, Ася прижала пальцы к пульсирующим вискам и попыталась переварить все, что только что сказал Глеб. «Какой еще благотворительный вечер! Я никуда не пойду! И вообще, сколько времени сейчас? Мне на работу нужно!» «Ты уже на работе!» – решительно заявил Исаков. «А из клининга тебя уволили еще вчера».